Приглашаем вас в радиотеатр. Вы услышите радиоспектакль по пьесе Максима Горького Егор Булычёв и другие. Постановка режиссёра Вадима Пучкина. Музыка Георгия Портного. В спектакле заняты артисты: Юрий Толубеев, Нина Мамаева, Борис Рыжухин, Константин Адашевский, Рэм Лебедев, Вера Улик, Мария Призван Соколова, Вера Карпова, Тамара Алёшина. Владимир Труханов, Павел Панков, Николай Иванов, Валентина Чемберг, Пётр Горин, Татьяна Тарасова, Наталья Кудрявцева, Ирина Лепищенко, Олег Акулевич, Андрей Тулубеев и Анатолий Павлов. Спектакль записан на Ленинградском радио в 1978 году.